Глава десятая. Утро следующего дня после катастрофы. Он любил летать. Это чувство легкого адреналина при взлетах и посадках, этот вид из иллюминатора, когда нос самолета прорывает плотную завесу из темных облаков и поднимает тебя над ними в голубое чистейшее небо с ярким солнцем. Он ощущал себя недосягаемым и избранным, находясь над землей. Где под облаками все суетятся и решают свои важные вопросы, где сидят за рулем обездвиженных автомобилей, попавших в километровые пробки, где скрываются под зонтом от дождей, где тратят драгоценное время в очередях супермаркетов. Он всегда наслаждался полетом. только не в этот раз. Доброе утро, дамы и господа, командир корабля и экипаж рады приветствовать вас на борту нашего самолета. Каждое слово пилота воссоздавало в голове полет Софи. Наверняка она ждала, когда уже прилетит и они встретятся. В случае разгерметизации пассажирского салона автоматически откроется крышка аварийного кислородного блока. Когда вы увидите маски, Марк мечтал оказаться рядом с ней, даже если придется умереть, чтобы успокоить и рассмешить глупой шуткой в самый страшный момент. Только бы ей не было страшно. Дамы и господа, командир корабля включил табло ⁇ Застегните ремни ⁇ Наш самолет приступил к снижению, и через 15 минут намерен совершить посадку. Просим вас занять свое кресло, убедиться, что ручная кладь размещена на багажной полке или под сиденьем кресла перед вами, застегнуть ремень безопасности, убрать откидной столик и привести спинку кресла в вертикальное положение. Марк представил весь хаос, происходящий в том самолете. Падающие с кресел люди, пренебрегшие ремнями безопасности, вещи, не убранные из-под ног, стюардесы, напрасно пытающиеся призвать пассажиров к спокойствию. В городе К Марк был впервые. С одним рюкзаком за спиной через несколько минут он оказался на улице. Погода тут была не лучше. Лил мерзкий дождь в купе с холодным, совсем не летним ветром. Вспоминая голубые небеса над облаками, он снова хотел оказаться там. Дорога от аэропорта заняла всего полчаса. Заселяться было еще рано, и Марк решил сразу отправиться в порт. Подъехав к шлагбауму, он рассчитался и вышел из такси. Крик Чаек уверил, что он на месте и приехал по адресу. В будке на проходной сидел огромный усатый охранник с такой же огромной чашкой судя по запаху дешевого растворимого кофе, и шуршал газетой. «Вам куда?» «Я ищу штаб». «А, ну понял, понял. Давайте паспорт, я запишу данные». Марк передал в окошко паспорт, и охранник, выйдя в резиновых сланцах на улицу, указал путь. Акватория порта включала в себя квадратную гавань и бассейн для ремонта судов. Там же располагалось несколько портальных кранов, установленных на рельсы. Рядом с ними — площадка для отгрузки судов. Ливень удачно подчеркивал антураж этого места. Здесь была своя романтика. Волны, разбиваясь молы из огромных тетраподов, проигрывали в этой битве и с прощальным стоном устремлялись обратно в море. Чайки кричали и кружились, ловко ныряя в воду за шустрой рыбой. Марк заметил справа, ближе к причалу, несколько белых палаток с оранжевой-синей полосой по всему периметру и аббревиатурой МЧС и направился туда. Подойдя ближе, он увидел, что одна, самая большая палатка, расположенная вплотную к причалу, была предназначена для принятия тел погибших, вторая, чуть ближе, для оказания психологической помощи родственникам. Рядом с палаткой стояла машина скорой помощи. Время томило в ожидании страшного. Опознание. Любой человек не может быть к этому готов, даже если он сумеет взять себя в руки. «У меня девушка. Она летела тем рейсом», — еле выговорив, произнес Марк. «Проходите сюда». Сотрудник форме приоткрыл вход. Внутри находилось совсем немного людей. Пожилой мужчина, стоявший спиной и девушка, сидящая в дальнем углу, одетая во всё черное с капюшоном, плотно завязанным под подбородком. Царило молчание. Справа от выхода из палатки висел стенд с именами и фамилиями пассажиров, которые были на борту самолета. Список не был назван списком людей, погибших в авиакатастрофе. Статус погибшего они получат уже после опознания. А до этого момента человек считался без вести пропавшим, несмотря на то, что он был на борту. Марк не ждал чуда, но подходил к списку с волнением. Несколько длинных секунд, полных надежд, и беглого поиска заставили Марка замереть. Он бы и дольше простоял так, высверливая взглядом контуры буквы ее фамилии в списке. Но голос девушки за компьютером оторвал его и вернул в реальность. «Молодой человек, подойдите, пожалуйста, ко мне». Марк обернулся. «Да, это я вам». Марк молча подошел. «Вы нашли фамилию пассажира?» «Да». Он присел и опустил голову вниз. «Во что был одет пассажир?» «Сейчас». Вопрос заставил Марка открыть телефон и взглянуть на последнее фото. Это было селфи с бокалом белого вина из бизнес-зала. Она была в белой футболке. «Это все? Марк пожал плечами, понимая, что такого описания критично мало. «Кажется, да. Цепочка. У нее на шее была цепочка из белого золота с кулоном в виде чайки. Я дарил ей. И сережки круглые, вот». Он показал фотографию девушки. «Хорошо, распечатаем. Отправьте на эту почту». Девушка протянула Марку листок с адресом электронной почты и анкету. «Что это?» Вам нужно заполнить анкету, если раньше не передавали данные. Это нужно для первичного этапа опознания. Первичного? Опознание будет проходить два этапа. На первом этапе тела, одежду и обнаруженные в ходе поиска вещи следователи-эксперты сфотографируют, занесут все данные в протокол. После этого здесь, на месте, будет осуществляться проверка по анкетным данным и фотографиям лиц, находящихся на борту. Если не опознают, это уже второй этап — транспортировка тел в областное бюро судебно-медицинской экспертизы. Там и будет проходить основная процедура опознания. А если там тоже? Мысли путались. Марк не мог сформулировать то, что он хотел сказать. В некоторых случаях понадобятся генетические тесты. Марк заполнил анкету и уселся рядом с девушкой в черной толстовке. «Вы тоже кого-то потеряли?» Сам не зная, зачем он завел диалог. Но ответа не последовало. Девушка смотрела в одну точку с отстраненным взглядом. Казалось, что она вовсе не слышала никого. Марк скрестил руки перед собой, вытянул ноги и решил остаться здесь до тех пор, пока не доставят тело Софии. Монотонные звуки волн заставили прикрыть глаза. Марк уснул, но очнулся от того, что голова рухнула вниз. Состояние не позволяло мыслить трезво. Необходимо было хотя бы немного поспать в горизонтальном положении, чтобы набраться сил. Он подошел к девушке, заполняющей сведения в ноутбуке, и, оставив номер телефона, попросил позвонить, как только тела начнут доставляться в порт.